Глава восьмая Магазин закрывался в девять вечера, а в это время Концевич должен был находиться на службе. Пришлось ею пренебречь. В субботу, выдумав благовидный предлог, сыскной надзиратель ушел с вечерних занятий и в половине девятого уже прохаживался у дома восемьдесят восемь по Невскому проспекту. Барышню он чуть не проглядел. Темновато было на улице, да и в шубке он ее раньше не видел. Катерина Степановна вышла из магазина в половине десятого, посмотрела по сторонам, быстро пересекла Невский и повернула на Николаевскую. Концевич едва ее догнал. — Катерина Степановна! Катерина Степановна! Барышня остановилась и повернулась в сторону надзирателя. В ее глазах мелькнул испуг. — Здравствуйте, — сказал Кунцевич, останавливаясь перед башней Ох, бегом за вами бежал. Куда вы так спешите? — Известно куда. Куда в такой час может спешить девушка? Домой. А иду скоро, так это потому, что много развелось разных нахалов. Пристают, а двою от них нет. Хоть такой холодный прием и смутил сыщика, он не растерялся. — Вот тут вы правы, нахалов. В столице полным-полно. Порядочным барышням действительно вечером страшно по улицам стало ходить. К нам, знаете, столько жалоб поступает. Начальство даже приказ нам дало. Провожать барышень домой, дабы огородить их от приставаний. Катерина рассмеялась. Ну уж, раз начальство вам приказало, то так и быть, провожайте. Неожиданно для Мячеслава Николаевича Катерина Степановна пригласила его к себе на чай. Жила продавщица шляп в меблированных комнатах на углу Николаевской и Свечного переулка. Жилище барышни было маленьким, но чистеньким и опрятным. Коридорный принес самовар, хозяйка разлила чай по чашкам. Концевич выложил на стол купленные по дороге баранки и пастилу. Сидели и болтали о пустяках. А вдруг Катя спросила, — Мячеслав Николаевич, а злодея, который мадам Штрундман убил, нашли? — Нашли-с, и арестовали. Я некоторым образом принимал в этом участие, но многого сказать не могу. Тайна следствия-с. — Ой, вы знаете, как мне страшно стало после того, как Изабелла Людвиговна мне про убийство рассказала. — Задержись, я чуть подольше. Он бы мог и меня. Я, как об этом подумаю, так спать не могу. Кто же убийца? — Нам говорить не положено, но вам так и быть, скажу. Бывший лакей убил и ограбил. — А много ли ограблено? — Много-с. Десять тысяч. Хозяин накануне вынул деньги из банка, собирался прикупить имение в новгородской губернии. — Скажите, пожалуйста, а как же вам удалось найти злодея? — Все дело в опыте. Как говорил поэт, опыт, сын, ошибок трудных. Видите ли, милостивая государня, по статистике... Время приближалось к полуночи. После того, как Катя несколько раз выразительно посмотрела на настенные часы, сыщик стал собираться. — Пойду-с. — Ступайте. Приятно было познакомиться. — Мне тоже. Пока он надевал пальто, Катя держала в руках его котелок. — Могу ли я рассчитывать на продолжение знакомства? — спросил Концевич. – Почему нет? Заходите. — Скажите, а вы театр любите? — Люблю-с. — Тогда, может быть, в следующее воскресенье сходим? — С удовольствием. Отношения у них развивались ни шатко, ни валко. Катя сходила с ним в театр, позволяла иногда вечерами провожать ее до дома, с удовольствием принимала подарки, но в гости больше не приглашала. Кунцевич страдал. Впрочем, часто встречаться с зазнобой у соскного надзирателя не получалось. Сильно мешала служба. Вот и сегодня он вместо того, чтобы спать дома после суточного дежурства, трясся в вагоне Конки, направляясь на литийный в окружной суд к судебному следователю на допрос по делу Штурман. И вдруг у подъезда суда он встретил Катерину Степановну. Увидев сыщика, Катя аж вздрогнула от испуга, но тут же пришла в себя и протянула для поцелуя руку. — Здравствуйте, Катенька. — Концевич приложился к холодным пальчикам. — Вы как здесь? — Вызывали. — Веберу по убийству? — Да. — Долго он воспытал. Да почитай час. — Пойду я, Мячеслав Николаевич, а то хозяйка и так ругается. Вы вечерком сегодня не загляньте. — С удовольствием. — Буду ждать. Счастливый сыскной надзиратель взлетел на второй этаж и, рисуя в голове приятные картины предстоящего свидания, направился к камере следователя десятого участка статского советника Николая Конрадовича Вебера. Дверь оказалась запертой. Кунцевич несколько раз дернул ручку, а потом обратился к проходившему мимо сторожу. — Эй, любезный, а где их высокородие, не знаешь? — На происшествие изволили убыть. — Если вас вызывали, то вы обождите. — На да, долго же мне преждать придется. Он ведь только уехал. — Почему только уехал? Их с самого утра не было. — Как не было? — А барышню кто же сейчас допрашивал? — Какую барышню? Вы чего-то путаете, милостивый государь. — Николая Конрадовича с утра нет, и, стало быть, никаких барышень он сегодня допрашивать не мог. Кунцевич стал растерянно озираться по сторонам. Потом подошел к окну и прислонился головой к холодному стеклу. В это время к кабинету, тяжело дыша и отдуваясь, подошел Вебер. Его письмоводитель плелся сзади, таща огромный портфель. — Вы ко мне? — Да, с вашего высокородия надзиратель сыскной полиции Кунцевич. Прибыл по повестке. — Как же помню, помню. Сейчас только отдышусь и чайку выпью. И вас приму. Ходей! — крикнул Вебер, уже бежавшему к нему сторожу. «Сооруди, Чайко, не извольте со мной», — спросил следователь Кунцевича. «Благодарю, только пил. Е я подожду». Внимательно прочитав протокол допроса, сыскной надзиратель старательно расписался на каждом листе и передал документ следователю. «Благодарю вас», — сказал тот, принимая бумаги. «Разрешите вопрос, ваше высокородие». Спрашиваете? Вы не допрашивали по этому делу некую Мельникову. — Мельникова? Не припомню такой. Она кто? Она служит в шляпном магазине. Помните, мы счет нашли. Счет? А, ну как же, как же вспомнил. Я еще вам поручал разыскать курьера, доставившего шляпку. Стало быть, нашли. Как вы сказали, Мельникова? — Ну, позвольте, милостивый государь, как же я мог ее допрашивать, если только что узнал о ее существовании? Концевич смутился. — Впрочем, надобность в ее допросе отпала. Убийца установлен и задержан. Часть похищенного у него изъята. Я скоро передам дело прокурору для направления в суд. — Скажите, ваше высокородие, а что, сознался Лакей? — Нет. Твердит, что не убивал. В краже признался, а в убийстве сознаваться не хочет. Дурак. С таким количеством улик да бесчистотердечного признания ему на полную катушку влепят. Дурак. А в какой краже он признался, позвольте спросить? В краже серебра. Говорит, что воровал по одной-две ложки в месяц. Думал, что такие богачи, как штрундманы, подобные пропажи не заметят. И они действительно долго не замечали. Но, когда заметили, Екатерина Львовна его сразу рассчитала, потому что красть кроме него было некому. Он обиделся, но и история обычная. — А похищенные десять тысяч нашли? — Нет, не говорит гад, куда спрятал. — А как он объясняет кровь на носке? — — Говорит, что накануне дрался в кабаке и вымазался. — Послушайте, кто из нас кого допрашивает? Вам это все к чему? Хотите поболее узнать, приходите на суд. Там все и послушайте. Кунцевич поспешил откланяться. Внизу он поманил вертевшегося около шинельной сторожа. — Послушайте, не могли бы вы оказать мне небольшую услугу? Кунцевич покрутил между пальцами двух гривны. его изволите спросил сторож внимательно следя взглядом за монетой нельзя ли узнать к кому сегодня вызывали на допрос девицу мельникову катерину степановну обождите чуток все будет исполнено сказал сторож и в припрыжку бросился вверх по лестнице вернулся он минут через двадцать их благородие господин Кобыльский их вызывали, Василий Николаевич, по делу об убийстве мещанки Лебедевой на петербургской стороне.